Глава вторая На петербургском тракте квартиры для рабочих устраиваются таким образом. Какая-нибудь женщина снимает у хозяина квартиру, уставит кругом стен дощатые кровати, сколько уместится, и приглашает к себе жильцов, беря с каждого из них по 5 копеек в день или 1 рубль 50 копеек в месяц. За это рабочий пользуется половиной кровати, водою и дыровой стиркой из отчёта ревизионной комиссии о бытии рабочих, представленного князю н «Сдохну я тут!» Метелька забился в наш закуток у дальней стены и, сев, вытянул ноги. «Савка, вот эм, вот скажи, на кой тебе?» Сказал бы, да сам уже не уверен. Смену мы отстояли. Работа тут несложная. Стой при машине и подсыпай сырье, которое мальчишки подвозят. Детей на фабрике много. Одинаково тощие, большеглазые и вечно голодные. Вон и теперь вьются, приглядывая, не поделится ли кто куском хлеба. Сперва мы делились, жалко их было. Метелька разве что ворчал, что на всех не напасешься». Право казался. Теперь вон прячемся в уголок и жуем сухомятку хлеб с отбитой у хозяйки колбасой. Стена тёплая, в ней трубы, по которым раствор бежит, и они и греют. Не от того, что хозяин добрая технология требует, чтобы вода горячая была. Так раствор более насыщенным получается, и выход лучше. Вот котельная и старается. В котельную я как-то заглянул интереса ради и понял, что вот он. Ад воплощенный. Огонь, жары, черти, чумазые с лопатами подкидывают уголь в топке, матерясь, на чём свет стоит. Неблагодарная работа. Хотя благодарной тут и нет. Мастера и те пусть и получают в разы противообычных рабочих, но и спросу с них куда больше. Анчей вон едва на ногах стоит. Метелька этими самыми ногами пошевелил то и дело в кашле заходится, выгонит его Митрич и вздохнул. Жалко стало быть, и мне жалко. Вот только и жалости на всех не хватит, как не хватает целителей или хотя бы лекарств. Да ладно лекарства, те же фильтры бы поставить очистку, а то ведь чахотка, она не только из-за заразы, она от дыма этого, который в безветренные дни прямо на фабрику и ложится». Смога от духоты и тесноты, от голода вечного еще от тварей. Последних тут было едва ли не больше, чем людей. Они давно уже обжили это местечко и поначалу нагло шмыгали под ногами, цеплялись за людей, присасывались к таким вот как Анчееву, уже обреченным, но пока еще стоящим на ногах. Тени тянули из них и без того ослабевших остатки жизни, погружая людей в пристранное состояние отупения, и тусклые пятна икон, развешанные по стенам и под окнами, вряд ли как-то могли исправить ситуацию. Теперь-то, конечно, количество тварей поубавилось, да и оставшиеся благоразумно держатся в стороне, и хочется думать, что чего-то тут мы да и изменили к лучшему. Ешь давай, ворчу. Перерыв тут короткий, смена длится 6 часов, отработать надо б на две, а между ними передышка. Поговаривали, что при прежнем хозяине на перерыв даже воду привозили, горячую, но новые такие глупости пресек. Мол, тяжкие времена настали, надо б наэкономить. Дмитриевич злой как черт. Метелька, даже уставший лиц его покрывали пот и пыль, категорически не имел сил молчать. «Вроде как про кофе, а теперь точно погонят». «Вроде как». Слухи о скором увольнении нынешнего управляющего ходили давно. Пожалуй, если не с первого дня нашего тут пребывания, то со второго точно. А потому я не особо верил. «Не, теперь точнёхонько. Сегодня должен новый приехать, управляющий. И чего от него ждать, так непонятно». Ничего хорошего. Странно это было. В прошлой жизни мне не случалось работать, чтоб на нормальной работе или там заводе, а теперь то ли карма настигла, то ли собственная дурь. Вот и киваю, икаю, и подбираю крошки хлеба. Жрать хочется дико, жрать вообще хочется почти всегда. Расту, чтоб вас и так стремительно... То ли наконец, избавившись от проклятия, переборов болезни, вдруг решило себя укрепить, то ли просто возраст такой, но за прошедшие пару месяцев я вдруг как-то совсем уж неправдоподобно вытянулся, сделавшись и выше метельки, и шире его в плечах, и тени подросли. «Сидите!» — Филимон отыскал нас в этом тёмном углу. «Там это новый управляющий прибыл!» И... Такой весь из себя мордатый на Прокофьеву материться и на мастеровый на Митрича тоже. Выгонит, как пить дать. И кого возьмёт? А кто его знает? Важный, харя, во!» Филимон развёл руки. «И в костюмчике белом!» «Это он зря. Фабрика у нас пусть и не совсем грязная, но производство оно производство и есть. Вон пыль в воздухе до сих пор кружится». «А при нём ещё четверо! Один писарчук, ещё вроде как барин молодший, из Ярославля приехал!» «Сам? А вот это интересно!» Я мысленно дотянулся до тьмы, и та откликнулась, поспешно заглатывая отловленную где-то в сплетениях труп тварь. «Ага!» Филимон протянул руку и стащил полупрозрачный ломтик сала, который спешно засунул за щёку. «А, хорошее! Где брали? Старуха делала!» «Грабки попридержи!» «Так выходит, что он теперь не просто так, Борчук, а наследничек?» «Или этот не старший?» Я вцепился зубами в горбушку и прикрыл глаза. В первые дни тени не отходили, далеко явно не желая оставлять меня без присмотра, но постепенно освоились, а там и увлеклись охотою. Благо мелких тварей на фабрике обреталось приличное количество. «Раньше...» «Воняет!» Я услышал раздраженный нервный голос и увидел лицо человека, прижимавшего к носу платок. Их и вправду четверо. А встречать вышла целая делегация. Оно и понятно. Это для Филимона Митрич начальство и авторитет, а вот в общей рабочей иерархии место его где-то ближе к основанию пирамиды. На вершине держится Прокофьев. А про него Мишка рассказывал, что весьма толковый человек. «Мишка его, собственно, на это место и посадил. Фабрика-то одна из многих. Только это из числа недавно купленных, а потому и стоит на особицу, и попасть сюда проще. Старые-то чужаков не возьмут. Там и платят хорошо, и условия такие, что по нынешним временам почти люкс, а значит, реально желающих поработать хватает. Признаюсь, разочарован». Мишкиного родственничка я сразу узнал, не по сходству с Мишкой, конечно, но потому, как печатали его фотографию в газетах, и с похорон, и с награждением. Награждали, конечно, не его и даже не его папеньку, но старика Воротынцева и посмертно. А поелику покойник сам за наградой явиться не способный, то и передали онную в руки любящей родни». На фотографиях Клим был мордат и серьёзен, в жизни, впрочем, отличался не сильно. Разве что мордатости чуть больше. И взгляд этот надменный снимки не передали. Стоит чуть в стороночке с тросточкой в руке и взирает на происходящее принедоумённо, будто до сих пор не осознал, что произошло. Всё он осознал» или точнее папенька его, он и место старика в думе занял, а никто-то и не воспротивился. Как воспротивишься, когда государь-батюшка заявил, что подвиг отца проложил дорогу детям? Все и согласились, и ни одна падла не задумалась, что детьми они не являются. Родня? Родня? Государь желает видеть воротынцевых в думе? Пускай себе!» Пару статей выпустили, в которых народу живописали, какой наследник наследнику Воротынцевых замечательный, и послужить он успел, и медалек за службу получил, и в дворянском собрании местечком отмечен был за мудрость великую. В общем, такой клад только закопать. Этим и займусь, но чутка попозже. Никакого порядку. Это говорит не сам Воротынцев, но типчик в светлом костюме который из-под распахнутой шубы виднеется. При нём ещё двое. Один с пухлым портфелем, видать, нужные бумаги припёр. Второй при блокнотике, куда что-то черкает. Как речь конспектирует для потомков. Злое что-то сегодня. Но это с недокорму не иначе. Или от усталости. Выработка упала на 10%. Доходы за последний месяц и вовсе на треть снизились». Голос этого в шубе был визгливым. «Так не сезон», – попытался возразить прокофьев но как-то без особой страсти. Он держался спокойно, как человек, всецело осознающий, что участь его решена, а потому тратить силы на бесполезную суету смысла нет. «Почему-то остальные фабрики вполне справлялись с планом». Возможно, остальным фабрикам его и не повышали. К тому же были проблемы с поставками сырья. «Были. Подтверждаю. Вон, аккурат после Рождества, пару недель вовсе в одну смену работали по причине того, что сырья этого как раз не недовоз случился. Вы даже не попытались снизить расходы?» «Куда уже ниже?» Прокофьев поморщился, а тьма, спрятавшаяся за его спиной, поглядывала на гостей с интересом. «Правда, интерес у моих теней большей частью гастрономический, поэтому я мысленно погрозил пальцем. Ни здесь, ни при свидетелях». Тьма вздохнула. «Куда? Оплата рабочих у вас едва ли не выше?» «Савка», — Филимон толкнув в бок. «Чего это с ним? Спит?» «Не припадочный часом. Припадочных тут боятся». Тоже интересный выверт сознания. Чахоточных, которых вокруг полно, никто не опасается. А вот не приведи, Боже, припадку эпилептическому стучиться. Мигом в юродивые запишут. «В жопу иди», — отозвался я, не открывая глаз. непомертное расходование?» «А чё спишь? Ночью не выспался?» «Премии доплаты платы?» «Филька, отвянь! Это уже метелька. Твичо, заняться нечем. Сейчас воно займут». «Почему не открыли заводскую лавку? Вы разве не получали письмо с рекомендациями?» Я вздохнул и открыл глаза. «Все понятно. Эффективный мать его, менеджмент пришел на помощь частому капиталу. главный мир другой, эпоха другая, магия вокруг, а тут все по-прежнему». Разве что в моё время это всё было похитрей Системы примирования, депримирования, косвенная стимуляция и мозговтирательство, когда вместо денег людям пытались впарить идею единства, общей цели, на которую надо положить здоровье всякой прочей лободы. В какой-то момент это, конечно, работает. Урезание расходов логичным образом позитивно сказывается на росте доходов, а вот только рост этот кратковременный. Нет, если менеджер реально грамотный, он сумеет обойти острые углы и урежет там, где можно, и работу перераспределит толково. Но проблема-то, что грамотных единицы, а эффективных много. Вот режут они зарплаты с премиями, места сокращают, разрывают контакты с надёжными поставщиками, проталкивая тех, кто даст аналогичный продукт дешевле, Правда, поначалу аналогичные, а потом начинаются то задержки, то качество резко падает, то пересорты с кривой логистикой, с техникой тоже. Если забивать на обслуживание, которое почему-то в большинстве своем лишним считают, то рано или поздно придется платить за ремонт, а это опять же влетает совсем в другие суммы, ну и с людьми. Грамотный мастер тянуть лямку за троих не станет, особенно когда за это платят большим человеческим спасибо, плюнет и уйдет искать новое место, а найдя еще и приятелей своих сманит, кем дыры затыкать, а тем, кому особо выбирать не приходится». «Их еще обучи, вложись, и надейся, что эти тоже не сбегут на ноги вставши, а те, которые не бегут, так лучше бы наоборот, и начнется то процент брака запредельный, то простой то откровенный саботаж, причем не со зла, а с кривых рук и пьяных глаз». «Что-то я прямо распереживался по старой памяти, будто это моя фабрика и мои проблемы. Нет, то, что будут мои, это как пить дать» потом как любая экономия в глазах таких вот идиотов начинается с урезания зарплаты и повышения нормы выработки. Они тут и без того немалые. Ладно, как-нибудь выдержим. В конце концов, мы с Метелькой не на одну зарплату живём». Раздался короткий гудок, намекая, что перерыв подходит к концу. И Метелька поспешно облизал пальцы, поднимаясь. За опоздание к станку могли и штраф выписать. «И будут выписывать». Работа у нас не так, чтобы сложная. Стой себе да вытряхивай содержимое мешков в широкий зев машины. Зато уж следи за давлением, которое надо то прибавлять заслонку, открывая, то убавлять, чтоб не сорвало чего. Порой и спускать приходится, и тогда над машиной вырывается тонкая струя пара. Но это редко. Машины старые трубы тоже, и давление держат не особо. Мешки подвозят на тележках, метелька срывает бляхи с пломбами, которые надобно складывать в отдельную коробку, по ней потом выработку и посчитают. Потом вдвоем подхватываем мешок и высыпаем, стараясь, чтоб ничего-то мимо не просыпалось, ну и чтоб мешок не затянуло. Тот, кто проектировал здешние машины, от техники безопасности имел весьма своеобразное представление. Вон, если наклониться, видно, как вращаются, поскрипывают стальные валы. Широкие лопасти лезвий, на них закреплённых, переминают и куски древесины, и какие-то корни, кости, порой выплёвывая в лицо облака мелкой трухи. И всё бы ничего, да труха эта напрочь пропитана силой. И мне-то оно лишь в радость, тени готовы по каплям собирать, а вот метелька чихает и к концу дня обрастает этой вот силой, что камень мхом. Призрак и тьма, конечно, соберут, вылежут, да... В общем, вредное тут производство. Дрянету в мешках доставляют с той стороны. Как я понял, единственная виденная мною полынья была мелкой, а встречаются такие, что и побольше, в которые и людей нагнать можно изрядно, и даже технику какую-никакую протащить. Техника и снимает верхний слой почвы покоя его у мешки, а уж тут на фабрике идет дальнейшая обработка. «Не зевай!» — раздался крик с левой, тут же глухой грохот и мат. Что там случилось, не знаю, но кровью не завоняло уже хорошо. — Савка! — рявкнул метелька, пихай в бок. — Глянь, сейчас станет! В мешках попадалась не только земля с корнями. Ее наша машина вполне себе пережевывала, а вот камни дело другое. Мелкие-то разминались и уходили по кишке конвейера дальше, а вот крупные, на вроде того, который бахнулся у нас, могли машину сломать» здравущий Точно между не пройдет!» И я спешно потянулся к рычагу. Поддавался тот тугой камень успел пару раз бахнуться широкие боковины ножей. Но машина пыхнула паром и остановилась. «Так, теперь второй ступор!» «Савка, не глуши! Я сейчас, он близенько лежит!» Метелька уже готова нырнуть в пасть машины, хватаю за шкирку. «Вот скирка!» Сколько раз ему говорено, не только ему инструкция есть, а питание. «По правилам я должен закрыть заслонку и дождаться, пока давление внутри машины снизится, и клянусь, это очень и очень правильные правила. Она потом раскочегариваться будет вечность», – ворчит метелька, а я окончательно отрезаю машину от потока и стравливаю пар». Резкий свист бьет по ушам. Само собой, пар выносит и труху, и сила изнанки повисает под потолком. Это тут же привлекает теней, и призрак, отталкиваясь от пола, взмахивает крыльями. А я вгоняю межвалов пару железных штырей. Этого уже в инструкции нет, но береженного, как говорится. «Что тут происходит?» Голос уже знакомый. Ха -ха, тип без шубы». Ну да, в цеху жарко, и трубы греют, и машины, и так-то работёнка физическая согревает. Камень, ваше благородие! Метелька спешно сгибается в поклоне. Попался он, если не достать, то поломит. Я тоже спешу согнуться, но взгляд сам цепляется не за этого нового управляющего, а за воротынцева. Надо же, как близко, руку протяни. Или вот не руку. Убивать можно по-разному.